Глава 12. «Храни их, Великая Бесконечность», прошептала Габриэла, стоящая на крыльце вместе с Джулианом, которого после долгих размышлений и споров до хрипоты все же решили оставить. Не по причине недоверия, за прошедшие дни Итео и остальные уверились в исключительной порядочности и какой-то невероятной внутренней чистоте нового члена коллектива. Просто в итоге все сошлись во мнении, что время раскрывать карты еще не пришло и заявлять о настоящем происхождении травницы Юлины пока рано. Джулиан сначала спорил, но потом признал правоту друзей и согласился остаться за старшего вместе с Харви и Кармайклом. Никто даже близко не представлял, сколько этот самый загадочный бал продлится, и, следовательно, когда Тео, Биэль, Морти и Хасид смогут вернуться. И вот сейчас все домочадцы, ибо именно большой семьей и ощущали себя все нашедшие приют в замке и около него, выстроились на крыльце и провожали отправляющихся на бал. В присланном лимейной официальном документе были перечислены все приглашенные, и было дано указание явиться в определенное время на берег болота. Именно туда сейчас и направились Теодор и сопровождающие его официальные лица — как было сказано в переданном приглашении. Прошедшие десять дней были наполнены суетой и какими-то никак не заканчивающимися делами, но все события затмила презентация созданных леди Матильдой при помощи госпожи Теаны и проявившего удивительное для воина чувство стиля Кармайкла костюмов для отправляющихся на бал. В тот день Тео принимал обустроенные зайкой комнаты мужского общежития которое Бель завидным упорством продолжал именовать казармой. Они как раз обсуждали с демоном важный вопрос, нужен ли в комнатах турник или достаточно того, который будет на тренировочной площадке. Тадор настаивал на том, что комната — это прежде всего место отдыха, а демон продавливал идею о том, что и во время отдыха не грех пару раз подтянуться, так сказать, просто чтобы быть в тонусе. Тео вспомнил свои студенческие годы и представил, что он еще и в комнате подтягивался бы и содрогнулся. В итоге сошлись на том, что турники будут только в комнатах студентов боевого факультета, а целители, артефакторы, алхимики и некроманты как-нибудь и без этого элемента дизайна обойдутся. Прозвучавший сигнал коммуникаторов прервал спор, и Тео с Биэлем, придя к относительному согласию, отправились в холл, как и было прошено в сообщениях, пришедших на их коммуникаторы. К моменту, когда они туда добрались, в холл подтянулись и остальные заинтересованные лица, то есть практически все. В середину холла торжественно вышла леди Матильда и, строго оглядев замерших от любопытства зрителей, сказала. «Мы долго думали, совещались и решили, что в данном конкретном случае будет уместно... Если вы все пойдете в костюмах, которые после небольшой переделки потом станут парадной формой для преподавателей Академии. Это не Королевский дворец. Здесь нужно обозначить не только и не столько богатство, сколько статус и единство. Поэтому мы придумали вот это. Она отошла в сторону, и из боковой двери появился Кармайкл, который активно участвовал в разработке и даже согласился сегодня поработать моделью, как назвала это та же леди Матильда. На декане боевого факультета был строгий камзол из темно-синей ткани, украшенный только вышитой золотом на левой стороне груди эмблемой. Узкие темные брюки были заправлены в высокие сапоги с позолоченными шпорами. Из-под камзола виднелась рубашка серо-стального цвета с элегантным кружевным жабо. Манжеты, слегка выглядывающие из рукавов, тоже были отделаны кружевом. Получилось строго — элегантно и дорого». «Никаких мантий, никаких шляп и прочей неуместной мишуры», прокомментировала леди Матильда новую форму. «Только строгие костюмы. Готовы выслушать ваше замечания». «Это просто восхитительно!» — совершенно искренне воскликнул Тео. «Вы неподражаемы, леди Матильда, и все, кто вам помогал». «У нас у всех форма будет одинаковая?» — поинтересовался Хасид. «И у Тео». «Форма Теодора немного отличается», — пояснил уже Кармайкл. «У него рубашка не серая, как у всех, а белая, кружева лёрские и, главное...» Тут демон посмотрел на Биэля, и тот, кивнув, куда-то поспешно ушел, но буквально через минуту вернулся, держа в руках небольшой поднос, на котором лежало что-то, накрытое тканью. «Что это?» — озвучил возникший у всех вопрос любопытный Морти. «Там какие-нибудь украшения?» Биэль остановился рядом с леди Матильдой и со значением переглянулся с остальными призраками и Кармайклом. Тео замер, понимая, что сейчас произойдет что-то очень важное не только для него, но и для остальных. Он даже почти перестал дышать. Теодор торжественно начал бель обращаясь к ректору мы подумали и решили что пришло время сделать то что мы собирались сделать еще месяц назад лемейна назвала тебя королем академии и признала что твой статус для местных жителей и живых и мертвых равен королевскому мы с ней в этом полностью согласны поэтому посовещавшись мы решили передать тебе вот это тут бель сдернул ткань с подноса. И Тео замер в восхищении. Перед ним лежала графская геральдическая корона. Тонкий золотой обруч с девятью украшенными черными жемчужинами зубцами. Строгий, изящный и невероятно красивый. Тео почувствовал, как у него перехватило дыхание, а глаза защипало. «Это графская корона Генриха». Негромко сказал лорд Эндрю, но в царившей в холле абсолютной тишине его голос был слышен всем. «Если кому и носить ее, то только тебе, Теодор». Но только и смог выговорить растерянный и пораженный ректор. Тут из возникшего облачка вышла зайка и подошла к нему. Она взяла Тео за руку и очень серьезно посмотрела на него, а потом кивнула, показав пальчиком на себя, а потом на него. «Она хочет, чтобы ты принял эту корону», — негромко сказал Биэль, и, подойдя ближе, торжественно надел золотой обруч на голову Теодору. «Ты достойный ее, Тео. Мы так решили». «Благодарю», — прерывающимся голосом ответил Тео, и, повинуясь внезапно вспыхнувшему чувству, опустился на одно колено. «Я принимаю этот венец и клянусь быть достойным вашего доверия». Путь до болота был достаточно коротким, так что уже через 15 минут после выхода Теодор с друзьями уже стоял на берегу и с недоумением озирал безмятежную гладь, заросшую белыми кувшинками и какими-то незнакомыми высокими растениями с пронзительно желтыми цветами. Не было видно ни малейшего признака встречающих или хоть каких-то намеков на то, куда следует идти. «Надеюсь, нам не придется добираться вплавь», Слегка напряженно поинтересовался Хасид, с нежностью поправляя кружево форменной рубашки. Как-то хочется в это верить, согласился Тео. А Морти, со стонами и страданиями вынуждены временно расстаться с полюбившимся ему образом мальчишки, попытался когтистой лапой схватить большую красивую бабочку. Лапа была большой, а бабочка маленькая и юркой, так что попытка успехом не увенчалась но хотя бы отвлекла Мортимера, который успел всех достать своим нытьём по поводу того, что его вынудили принять другой облик. Не успел Морти в очередной раз прицельно махнуть чешуйчатой лапой, как раздался тихий всплеск, и из зарослей тех самых желтых цветов выплыло нечто, что с определенным трудом можно было назвать платом. Им правил невысокий человечек, одетый в ярко зеленый костюмчик и большую соломенную шляпу. «Приветствую короля Академии и его свиту», — важно сказал он, причаливая к берегу неподалеку от внимательно следящих за ним друзей. «Я посланец королевы Лимейны, и меня уполномочили доставить вас к месту праздника». «Благодарю тебя». В соответствии с предварительными договоренностями переговоры доверили вести Хасиду как самому опытному в плане всевозможных королевских премудростей. «Нам нужно перейти на твой...» «Плод или у этого транспортного средства есть какое-то иное, неизвестное нам название?» Человечек помолчал, видимо, осмысливая витиеватую речь принца, но потом кивнул и сделал приглашающий жест. «А я как?» — сердито спросил Мортимер, который в нынешнем облике ни на какой плод однозначно не помещался. «Мне вплавь предлагаете? Так у вас тут водичка так себе, и пиявки наверняка водятся». «А ты можешь как-то уменьшить свой вес?» — растерянно почесал в затылке Биэль. «Я вот вообще ничего не вешу, что в данной ситуации очень удачно». «Не могу!» — сердито буркнул Морти. «Могу только обратно в мальчишку превратиться, ну а потом снова этот облик принять». «Скажите, уважаемый», — вежливо обратился к перевозчику Тео, «а мы куда поплывем на вашем чудесном транспорте?» «Так на остров же!» — удивленно вытаращился на ректора человечек. «Куда же еще-то?» «Понимаете, мы в первый раз», — пояснил Хасид, «поэтому пока не в курсе, где проходит бал». «А, ну тогда понятно», — закивал человечек так активно, что его большая соломенная шляпа только чудом не свалилась в болото. «На остров отвезу вас». «Там бал завсегда и проходит». «Простите, а как вас зовут?» — решил проявить вежливость Тео и страшно изумился, когда человечек побледнел и затряс головой. Чего это я вам ими свое говорить стану? Вот еще выдумали. Он сердито посмотрел на растерянного Тадора. Нашли дурака. Залезайте лучше, ежели едете. Недоуменно, пожав плечами, друзья перебрались на оказавшийся достаточно устойчивым плот и дождались, пока Морти, отошедший в сторону, вернется уже в облике встрепанного парнишки. А далеко плыть-то? Спросил Бель, всматриваясь в горизонт. Что-то я тут никакого острова не наблюдаю. Это же остров. «Его никто не видит», — пояснил человечек, запутав всех еще больше. «Вот как подплывем, так он там и появится. Понятно?» «Нет», — честно ответил за всех Тео, «но плыть все равно надо, так что отчаливай, уважаемый». Человечек окинул их оценивающим взглядом и оттолкнулся шестом от берега. Плод шустро заскользил по воде, ловко огибая огромные глянцевые листья кувшинок и лавируя между густыми зарослями тростника. Черная вода мрачно блестела на открытых пространствах, и Тео старался не думать о том, что и кто водится в этих глубинах. А в том, что болото было достаточно густо населено, сомнений не было никаких. Пару раз из воды выныривали неизвестные молодому человеку существа и провожали плод задумчивыми а иногда и голодными взглядами. Путь по болоту продолжался минут двадцать, и вскоре перед изумленными путниками стали проявляться выступающие из тумана контуры большого острова, заросшего достаточно высокими кустами. Человечек направил плод к берегу, возле которого уже покачивалось на воде несколько аналогичных конструкций. Видимо, на них прибыли остальные гости из тех, кому требовался реальный транспорт. Стоило плоту ткнуться краем вылистый берег, как из зарослей появился крупный жаб, похожий на Оскара, представитель Лимейны, с которым Тео провел в свое время переговоры. Только этот представитель земноводных был несколько мельче и имел не такой самодовольный вид. «Приветствуем короля Академии и его спутников», — торжественно проговорил он, лишь иногда срываясь на квакающие интонации. «Благодарим вас, что приняли наше приглашение. Королева ждет вас. Следуйте за мной». Теодор оглянулся на взволнованных друзей и на снова основной облик Мортимера и, глубоко вздохнув, двинулся за жабом куда-то к центру острова. Тропинка, по которой они шли, была празднично украшена лилиями, кувшинками, фигурными склянками, в которых мельтешили светлячки — а также неизвестными тео-светящимися вьющимися растениями. Вскоре впереди стал виден просвет, и гости вышли на большую, освещенную заходящим солнцем поляну, в центре которой стоял искусно сплетенный из тростника трон. Стоило им вступить на поляну, миновав высокий колючий куст, как с окружающего пространства словно сдернули покрывало, поляна наполнилась существами, часть из которых Тео никогда в жизни раньше не встречал. Трон тоже перестал казаться пустым, и на нем обнаружилось одетое в длинное платье изумрудного цвета лимейна. Королева посмотрела на куст, мимо которого прошли гости, и на ее прекрасном лице отразилось легкое разочарование, которое, впрочем, сразу уступило место выражению радостного удивления. «Я рада приветствовать у себя в гостях короля Академии», Голос королевы, явно усиленный магически, поплыл над поляной, и все присутствующие, как по команде, повернулись к Теодору и его спутникам. «Представь нам свою свиту, юный король». Теодор слегка склонил голову, вежливо приветствуя хозяйку праздника, но при этом его поклон можно было оценить исключительно как жест любезности. Это было приветствие равного по статусу — короля. Тео мысленно вздрогнул, вспомнив, как Хасид в течение последней недели методично вбивал в его голову все эти нюансы. Как склонить голову, насколько низко, чуть ли не на сколько градусов. И все это для того, чтобы не дать ни малейшего повода для упреков в несоответствии новому статусу. «Благодарю тебя за приглашение, королева Лимейна", громко и отчетливо произнес Тео. «Я счастлив, что удостоился этой чести» кто же пришел с тобой королева внимательно и слегка настороженно принялась рассматривать пришедших с ректором своими совершенно черными глазами и даже пару раз плотоядно облизнулась, вызвав у тео приступ непередаваемого отвращения. Не дело королю выполнять такую работу тебе ли это не знать королева вступил в разговор Хасид и выступил вперед, смело глядя на Лимейну, которая при этих словах откинулась на спинку трона и окинула принца оценивающим взглядом. «Я принц, наследник короны одного из человеческих государств». «А имя у тебя есть?» — насмешливо уточнила королева, быстро обменявшись взглядами с высоким мужчиной, — Который был бы очень похож на человека, если бы не серо-зеленый оттенок кожи и не перепонки между пальцами. Есть, невозмутимо кивнул Хасид, но с чего ты решила, что я тебе его назову? Ну а почему бы и нет? Лимейна подалась вперед и буквально впилась взглядом в лицо принца. Ты ведь очень хочешь его назвать, правда? Прямо удержаться не можешь. Ой, да зачем тебе этот мальчишка? Вперед, решительно отодвинув принца, шагнул Морти. Я ведь гораздо лучше, и я, в отличие от него, готов назвать тебе свое имя, красавица. Морти мир изящно, насколько позволял его чешучитый образ, поклонился и облокотился на трон, чтобы что-то прошептать на ушко лимейни, видимо, имя. Та вздрогнула и с искренним недоумением перевела взгляд на чешучатого монстра. Тростниковый трон как-то испуганно скрипнул и слегка скособочился, а королева рефлекторно ухватилась за подлокотники. «Ой, а чего это он?» Морти хвостом с жалом аккуратно поправил трон, точнее, попытался, но треск стал почему-то еще громче. «Хлипкий он какой-то. Хочешь, я тебе другой подарю? Деревянный, прочный. Сколько хочешь, сиди, ничего с ним не сделается». «Ты кто?» С тихой яростью спросила королева, пытаясь снова поймать взгляд Хасида, но Мортимер все время ей мешал. То за руку попытается когтистой лапой взять, то комплимент на ушко прошептать, то на колено встать. И все это так, что принц неизменно оказывался у него за спиной. «Кто ты, в конце концов, такой?» Не выдержав, лимейно вскочила на ноги и явно с трудом сдерживалась, чтобы не вцепиться длинными ногтями в довольную чешуйчатую морду. «Отойди от меня!» И я-то, малахитово зеленое чешуйчатое страшилище, задумчиво почесала острым сжалом за ухом и сообщила. «Бог я!» «В смысле?» — растерялась королева. «В самом что ни на есть, прямом». Морте наконец-то удалось завладеть ручкой королевы, и теперь он игриво щекотал внушительным когтем изящную ладошку так что можешь всем теперь рассказывать, что у тебя на вечеринке было самое настоящее божество. Меня, кстати, Мортимером зовут». Мурлыкнул он, склонившись к королеве и в очередной раз загородив от нее принца. «Ненарочно. Нет-нет, просто так получалось». «Мортимер, значит...» Зловеще прошептала разъяренная лимейна, отбирая у него руку и сплетая пальцы в каком-то замысловатом жесте. Она прошептала пару слов и махнула в сторону Морти. Все замерли, а некоторые из гостей в страхе прикрыли глаза и морды руками и лапами. «Красиво!» — оценил Морти, внимательно следивший за лимейной. «Как это у тебя здорово получилось! А мне вот когти так ни за что не переплести, знаешь, как обидно! Мучаешься, мучаешься, а всё зря! Не переплетаются, хоть ты тресни!» Лемейна несколько раз глубоко вздохнула, стараясь успокоиться, и уже с гораздо большим интересом взглянула на Тео. У тебя достойная свита, юный король, сказала она, да и сам ты не так прост, как мне показалось. Что же тогда же интереснее? И, обернувшись к успокоившимся гостям, произнесла. Дорогие гости, на правах хозяйки королевы болота я объявляю начало бала летней ночи. Светлячки в сосудах вспыхнули ярче, над поляной пронесся мелодичный звон и поплыла красивая нежная мелодия. «Не делай это, нарушать законы бала», проскрипел у Тео за спиной незнакомый голос, и, обернувшись, молодой ректор увидел любезно улыбающееся мохнатое существо. Круглые ярко желтые глаза, похожие на блюдца, тщательно расчесанная густая серо-зелёная шерсть, солидные когти, и сплетённая из белых лилий корона такой невозможной красоты и изящества, что у Теодора сладко заныло где-то в области сердца. «А в чем нарушение?» — решил Теодор поддержать беседу, тем более, что именно для этого он сюда, в общем-то, и прибыл, наладить отношения с соседями и заключить, если получится, соглашение о мирном сосуществовании. «Нельзя нападать на гостей», — пояснило существо. «Любой, ступивший на остров, кого пропустят стражи, неприкосновенен. Стражи — это кусты, мимо которых вы прошли на поляну». Пещел он нужным пояснить в ответ на вопросительный взгляд молодого ректора. «А что, они могли не пропустить?» — удивился неслышно подошедший Хасид, уже пришедший в себя после беседы с Лемейной. «Конечно, могли». Существо кивнуло, густая шерсть упала ему на глаза, и он аккуратно заправил ее за острое ухо. «Я король Академии», — решил еще раз представиться Тео, но называть имя поостерёгся, так как, видимо, с этим тут надо было быть поосторожнее. «С кем имею удовольствие разговаривать?» «А я правитель болотников здешних. Пантуш», — представилось существо. «Теперь можешь и ты своё имя назвать после меня. Первым не называйся никому, только после того, как тот, с кем ты разговариваешь, сам свое прозвище скажет». «А почему так?» поинтересовался Хасид, с любопытством рассматривая Болотника. «А имя оно власть над всеми живыми дает, обстоятельно принялся объяснять Болотник. «Пока имени не знаешь, на человека или иное существо живое ни проклятия не наслать, ни порчу не навести». Тут он грустно вздохнул, видимо, представив, сколько вокруг таких непроклятых ходит. «А вы чем занимаетесь?» — Перешел к конкретике Тео, краем глаза отслеживая перемещение Мортимера, который, как привязанный, ходил за королевой, уже озверевший от такой дозы божественного внимания. «А ты с какой целью интересуешься?» — хитро прищурился болотник, напомнив Тео деревенского старосту. «Или конкретный интерес имеешь?» «Имею», — не стал скрывать Тадор, «Мне бы того найти, кто в травах болотных разбирается». «У меня для него предложение интересное найдется, Или это обязательно через королеву делать надо?» «Чего ж обязательно через нее? задумчиво протянул Пантуш. «Вовсе не обязательно. Мы ей процент в любом случае выплатим, а уж с какого оборота — это другой вопрос, правильно?» «Совершенно с вами согласен», — отреагировал на знакомые слова мгновенно оживившийся Хасид. «Вопрос процентов, он такой тонкий, такой деликатный, верно?» «Зачем нам обременять королеву всеми этими скучными и абсолютно неинтересными красивой женщине материями?» «Золотые слова!» — повеселел Болотник, почувствовав принце родственную душу, и обе стороны с наслаждением погрузились в обсуждение деловых вопросов. Теодор, поняв, что о поставках трав можно больше не беспокоиться, слегка расслабился и хотел подойти к Белю, который, на время бала став практически полностью прозрачным, был увлечен беседой с таким же призрачным жабом. Складывалось впечатление, что эти двое давно знакомы, настолько непринуждённо они разговаривали. Но у королевы были свои планы на его времяпрепровождения. «Не скучаешь, юный король?» лимейно подошла к Теодору и снова окинула его оценивающим взглядом. «Почему ты не принимаешь участие в веселье, в танцах?» «На поляне действительно лихо отплясывали самые разные существа», На фоне некоторых из них лохматый болотник выглядел вполне себе нормально. Но правителю болот было не до танцев. Он погрузился в высокоинтеллектуальную беседу с хасидом и на такие пустяки, как пляски, не отвлекался. Нет. Тео вдруг понял, что перестал бояться Лемейну, а маячище неподалеку Мортимер был дополнительной страховкой. Для Тео, как и для королевы, маневры божества, прикрывавшего принца, не стали загадкой. «Мы нужны друг другу, обитатели болота и близлежащих территорий и те, кто станет жить в Академии. Мне кажется, что взаимовыгодное сотрудничество принесет прибыль и спокойствие и вам, и нам». «Скорее всего, ты прав, юный король», — помолчав, ответила королева, и Теодор, глубоко вздохнув, рискнул. «Я бы хотел подтверждения от того, кто принимает решение». Сказал он, глядя королеве прямо в глаза, хотя от взгляда этих двух абсолютно черных омутов ему стало очень не по себе. «Что ты имеешь в виду?» Промедлив на секунду дольше, чем было бы нужно, спросила лимейна: «Здесь все подчиняется моей воле. Я королева». «Мы оба понимаем, что это не так». Теодор почувствовал, что Мортимер подобрался ближе, и ему стало спокойнее. Ты, наверное, забыла, кто я. И кто же ты? Лимейно постаралась, чтобы ее голос прозвучал вызывающе и презрительно, но где-то едва уловимой ноткой прозвучала неуверенность. «Я некромант», — спокойно ответил Тео. «Некрос», — как меня называют иногда. Причем, как ты могла убедиться еще в первую нашу встречу, некрос сильный. Неужели ты думала, что я не увижу, кто ты? «И что же ты такого необычного углядел?» — недобро усмехнулась лимейно, показав острые зубы, которые еще в прошлый раз так впечатлили Теодора. «Поделишься со мной своими наблюдениями?» «Если ты дашь слово, что и я, и мои друзья уйдем отсюда невредимыми, даже если тебе не понравится то, что я скажу». Тео тоже смотрел на королеву болота без симпатии, а скорее с определенной опаской. Его уже совершенно не трогала ее красота. Он прекрасно понимал, что перед ним крайне опасное существо. «Разумеется», — охотно кивнула королева и выжидающе посмотрела на молодого ректора. «Ну, говори же». «Ты что, совсем за дурака меня держишь?» Тео вспомнил все, что рассказывали ему о правилах поведения в подобных ситуациях и Биэль, и Христофор, и Густав. «Ты не сказала положенных слов», К тому же твое обещание не заверил ни один из присутствующих здесь правителей». «И откуда ты такой умный взялся?» — прошипела лимейна. «Ну хорошо. Я даю слово, что не причиню ни тебе, ни твоим спутникам вреда. Доволен?» «Не ты, ни кто-либо другой по твоей просьбе», — жизнерадостно добавил незаметно приблизившийся Мортимер. «А то вы, женщины-существа, жуть какие коварные!» Сама ничего не сделаешь, а кого-нибудь попросишь, и все. И что характерно, к тебе никаких претензий. «Не я, никто кто-либо по моей просьбе», — отчетливо скрипнув зубами, проговорила Лемейна, бросив на Морти полный раздражение взгляд. Божество ответило ей безмятежной улыбкой, уверенного в собственной неотразимости существа. «Я свидетельствую». С непонятным удовольствием проговорил подошедший пантуш, глядя на Лимейну с не очень понятным друзьям злорадством. Видимо, в прошлых отношениях между ними, как минимум, черная лягушка проскакала. «Хорошо», — кивнул Тео, дождавшись, пока болотник довольно кивнет и снова вернется к нетерпеливо ждущему его хасиду. «Тебя нет, Лимейна. Полагаю, твои подданные не в курсе того, что трон занимает великолепное». «Восхитительная проекция. Интересно, как они отреагируют, если узнают, что ими правишь не ты? Дай-ка попробую угадать». «Как ты понял?» Прервав повисшее молчание и нервно оглянувшись на занятых своими делами гостей и подданных, спросила королева. «Я совершенно. У меня есть аура, есть запах. Я абсолютно материальна». «Это интересует тебя, Лимейна, или твоего создателя?» Тео чувствовал, как под камзолом намокла и прилипла к спине рубашка. Ему этот опасный разговор тоже давался непросто. «Будем считать, что не только меня». Королева подняла на Теодора взгляд черных глаз, и ему на какое-то мгновение показалось, что на него взглянула не Лимейна, а кто-то гораздо более сильный и умелый. Потом молодой ректор так и не мог понять, откуда у него взялись силы не отвести взгляд и в этой странной игре в гляделке, если не победить, то свести поединок к ничьей. «Ты достойный соперник», — вздрогнув, — проговорила королева, — «и ты прав. Нам лучше стремиться к мирному сосуществованию. Не исключаю, что когда-нибудь потом нам станет тесно на одной территории, но это будет не сегодня и даже не завтра». Тогда мы и посмотрим, кто сильнее. Сейчас не время и не место. Почему? Тео понимал, что в данный момент разговаривает не с болотной королевой, а с ее создателем. Почему ты предлагаешь мне мир? — У нас есть общий враг, — медленно проговорила лимейна, прикрыв глаза. И не исключено, что однажды нам придется объединиться против него» поэтому было бы опрометчиво заранее лишать себя возможного союзника, тем более, что у тебя такие необычные и сильные друзья. Мудрое решение внес свою лепту в разговор моментально ставший серьезным Мортимер и очень дальновидное. «Но можно один маленький вопросик? Скажи, раз ты проекция...» Лимейна недовольно поморщилась, но промолчала. «Значит, где-то есть женщина, которая выглядит так же, как ты?» «Твой создатель — женщина?» Не удержался от изумлённого возгласа Тео, но, к счастью, гости были заняты своими делами и не обратили на его крик никакого внимания. «А что тебя так удивляет, юный король?» усмехнулась Лимейна, точнее, та, что говорила сейчас через нее. «В этом нет ничего удивительного, поверь мне, мальчик. Кто он?» Тео понимал, что ему вряд ли ответят, но не спросить не мог. Кто наш общий враг? Ты знаешь, о ком я. Она посмотрела на него своими жуткими черными глазами, но теперь Тео воспринимал ее как-то иначе. Более спокойно, хотя и понимал, что их договоренность не делает лимейну менее опасной и кровожадной. Блайвиль. Тадор даже не спрашивал. Он просто озвучивал напрашивавшийся ответ, и королева медленно кивнула. «Я не стану спрашивать, что между вами произошло, потому что понимаю, что время откровенных разговоров еще не пришло. Более того, оно может никогда не наступить». «А почему на бал приглашались только лица королевской крови?» — встрял с очередным вопросом Морти. «Неужели ты присматриваешь себе жениха?» «Как же я от тебя уже устала» вздохнула королева как-то очень по-человечески. «Помолчи, если ты, конечно, умеешь это делать. Это нужно было для того, чтобы здешние обитатели знали в лицо, с кем они могут иметь дело. Не думаю, что удивлю тебя, если скажу, что среди нечисти сословные предрассудки ничуть не слабее, а может быть, даже сильнее, чем среди людей. Они увидели тебя, твоего банкира, твое божество, твоего полководца и остались довольны». Тебя приняли, иначе они не стали бы веселиться при тебе, теперь они постепенно по одному начнут наносить вам визиты, в зависимости от сферы своих интересов. Тогда может быть мы подпишем с тобой что-то вроде договора о намерениях, предложил Тео, сам не до конца понимая, кому, лимейне или той, что создала ее. Не возражаю, помолчав, отозвалась королева болота. Ты достойный партнер, король Теодор. Тео смотрел на то, как толстый жаб по имени Оскар, любезно раскланившийся с ним, раскладывает документы, как Хасид внимательно изучает их, а Бель контролирует окружающее пространство и понимал, что начинается новая эпоха. «Замок больше не будет существовать автономно, Придется находить общий язык со всеми, создавая свое маленькое королевство».